Глава тридцать первая Архивампиры, медленно, даже не глянув на разливающуюся кровь Шарля, отступают к противоположной стене. Кажется, в каком-то фильме кровь мёртвых для них была ядовита. Может, и тут так? Насланы бы загораживают собой аран Император и ещё один дракон. Она невольно кривит губы, но молчит. Её лук, переместив глаза на самую верхнюю точку, следит за вампирами. Ленарен присев разглядывает оставленные вампирами осколки кристаллов. Его охраняют два других дракона. Король зарана разглядывает Шарля у своих ног. Заключает хладнокровно. Сюрикен рассёк трахею, артерию и, похоже, застрял в позвоночнике. Этот уже не встанет. Отойдя к неподвижным големам, носиком сапога шевелит ближайшего к мёртвому. «Под шеей у того щель отверстия». Похоже, метнули отсюда. Вопрос в том, когда это под Турин переметнулся на сторону врагов. Не они ли говорили, что их единственная цель — сохранить печать? Он смотрит на нас с намекает, что это месть за нашу выходку. Что ж, если големы уговорили Сарана и его пару создать кристаллы войти в печать, то они вполне могли захотеть убрать нас, чтобы не мешали. Движение возле двери заставляет оглянуться. Два эльфийских наместника как-то странно стоят в дверном проеме, не сразу понимая, что не так в их позах. Как будто они изо всех сил прижимаются спинами к стене, но проем за ними ничем не перекрыт, а за ним толпятся остальные эльфы и дубы, заглядывают в зал. «Щит не дает пройти», — глухо поясняет один из попавших в зал наместников. Император мрачно отзывается. Родовой щит Шарля подпитывается магией от Белой Скалы. Его так просто не снимешь. Нужен кто-то из герцог-сковорода. Звенят цепи. В несколько стремительных движений они опутывают Ваара Зариза по рукам и ногам. Качнувшись, он с грохотом валится на пол. «Даже не знаю, радоваться мне или огорчаться, что ты такой предусмотрительный келтар!» — шипит сквозь клыки. Стоящие в коридоре наместники расступаются. Вперёд выходят рыцари с внушительными двуручниками. Лезвия обрушиваются на дверной проём, но невидимая преграда со скрежетом их отталкивает. Рыцарей будто обдаёт порывом воздуха. На стенах за ними появляются вмятины и царапины. Похоже, удар был не только мечами, но и магией. Прислонившись к стене, Санаду закрывает дрожащей ладонью нос и рот. Изрель достает из пояса флакончик и, открутив крышку, залпом выпивает содержимое. Эльфийские рыцари снова ударяют по щиту. Ленарен, перевернувший щелкнувшего представителя подтурина раскрывает на его груди кожаный плащ и обнажает вязь шестеренок и приборов. Магические кристаллы внутри голема тоже лопнули. Монотонно ударяются о щит мечи, потрескивают принимающие магический откат стены. «Гномья — импульсная мина!» Ленарен отсоединяет цилиндрический прибор, в выемке которого расположены концентрические круги пластин, как в акустической колонке. «Радиус действия!» Он заглядывает на обратную сторону прибора. «Шестьсот метров на открытом пространстве и триста в закрытом!» Вряд ли в замке остался хоть один магический кристалл. Тяжело дыша, килтар царапает когтями стену, смотрит на меня из-под полуопущенных век фиолетовых из-за капилляров и алых от сияния глаз. «Что за мины такие?» — мысленно спрашиваю Аарона. «Гном я оружие, одно из запрещенных». Он медленно-медленно отступает, подталкивая меня и Ланабет сместиться дальше от архивампиров. У гномов много такого, что в её ран провозить нельзя, импульсные мины в том числе, потому что они разрушают магические кристаллы до средней плотности включительно. «Бах, бах, бах!» Эльфийские рыцари не унывают, хотя отраженная щитом магия иссарапала их лица и доспехи, растрепала волосы. Глава наэрского кантона рычит, у него не просто клыки выросли, у него рот шире стал, превратившись в жуткую пасть. «Сколько вы еще продержитесь?» спрашивает император. «Вааразарис скован надежно», отвечает Изрель. Ему часа три понадобится для снятия оков. Я сейчас погружусь в спячку, это сократит мою потребность в магии. Но если начнете буянить, проснусь». Она оглядывается на четырех собратьев, предлагая им говорить. «Но тем отвечать на вопрос императора, — не спешат. Если вообще могут. Взгляды у них совсем безумные даже у Санаду. Он когтями расцарапывает себе щеку. Мне казалось, что я больше не боюсь вампиров. Кажется, это была преждевременная мысль. Что ж, император приподнимает плечи и разминает пальцы. Элора я по метке вызвал. Он приведёт того, кто снимет щит. Но на всякий случай постараемся его пробить, чтобы в случае задержки друг друга не перегрызть. Он качает головой. Культ, как всегда, впечатляет своей изобретательностью. Это же надо так всё рассчитать. Нам бы таких стратегов арен начинай!» «Пока вы тут решаете вопросы политически, я вздремну. Когда соберетесь накостылять этим зубастым, подает голос пронзающий, зови!» Император встает рядом с изучающим голем Алинареном. В мгновение ока арен превращается в дракона, практически заполнив собой половину зала. Наклоняется к дверному проему. Эльфы с нашей стороны подтягиваются к нам, а стой отступают. арен Подсказать, куда бить. Это щит с идеальной структурой, как на Подтурине. Подсказать могут только мастера счета Среди нас таких нет. Архивампиры сейчас нормально думать не в состоянии. Отошедшая в угол, Изриль ложится на пол, складывает руки на груди. Ленарен варяется в представители Подтурина. Рядом валяются бесполезные пауки-индикаторы с треснувшими кристаллами. Кровь Санаду медленно стекает по щеке. «Арен», — поймав на себе взгляды других драконов и эльфов, перехожу на мысленную речь. «Арен, объясни мне, в чём проблема. Понимаю, они голодны, но нас же больше. Почему бы не дать им нашей крови?» «Нет», — встаёт передо мной, полностью загородив от архи вампиров и поясняет мысленно. «Мы — магические существа. Для нас кровь так же жизненно важна, как и для вампиров» драконом даже переливание крови от других драконов делать нельзя. Настолько она пропитана нашей сущностью, настолько связана с нами, даже покинув тело. Теряя кровь, мы теряем силы, а это архивампиры. Их магия для нас ядовита, они сильны, как и мы, и они голодны. Нет никакой гарантии, что, ослабив нас, они не воспользуются ситуацией, чтобы избавиться от давних соперников. арен сейчас они наши союзники надо им поверить мы же вместе за ее ран сражаться будем вот именно голос арана звучит жестче он выдыхает на щит раскаленная до белопламя нам еще против безымянного ужаса и демонов выступать мы не должны себя ослаблять а драконы неправящих родов дав в кровь архивампирам, могут умереть если те чуть увлекутся или недостаточно проконтролируют свое влечение сердце ускоряет свой стук Хочется прижаться к чешуйчатой тёплой лапе Аарона, но согревает меня лишь жар его яростного пламени. И что нам делать? Изо рта Аарона вновь вырывается столб белого пламени, ударяет в щит. «Лера, тот браслет, который ты хотела отдать Николаэде, пощупай его. Он раскололся или нет?» Поспешно отыскиваю в кармане браслет. Целый, пробегаю пальцами по вплавленным в него кристаллам, Гладкие, ни одной трещинки. Цел. Надолго его не хватит, но одного архивампира мы поддерживать сможем. Санаду. Сразу решаю я и снова посмотрев на его расцарапанную щеку крепко прижимая волшебный браслетик. Сейчас дать? Нет, подожди. Остальные тоже захотят его получить. Я могу что-нибудь сделать. Разобрать щит, например, или... Прикусываю губу. Архивампиры, глядя на нас, царапают стены. Даже скованный Вааразарис пытается проползти ближе к хвосту Аарона. А лежащая в углу из рель похожа на мумию. Здесь же рядом эта аномальная белая скала. Почему архивампиры не могут питаться магией от неё? Она дальше, и теперь, когда Шарль мёртв, щит стал абсолютно непроницаемым, вытягивает всю доступную магию, чтобы подпитывать себя. Аарон полуоборачивается, Растягивая драконьи губы в подобие улыбки. Не волнуйся, Эллор уже спешит на помощь. И от противоположной стены к нам бросаются три серые тени. Золотое пламя стеной встает перед императором, виск ударяет по ушам, огонь покачивается, идет рябью и истончается. В прореху видно оскалившихся светловолосого килтара и архивампира, с которым мы виделись в Подтурине. По полу катается обожжённый темноволосый вампир. «Не Санаду!» — тот стоит рядом, продолжает царапать щёку. Значит, обожгло главу наэрского кантона. Ланабейт вскидывает лук, аран уменьшается до человеческого размера, но весь покрыт золотой чешуёй. Все драконы, хоть и в человеческих телах, покрылись бронёй. «Лера, надевай чешую!» — командует аран «Мама, вставай за нас!» «Лин, поддержи мой огонь!» — требует император. Ленарен поднимается с коленов, скидывает руку, но даже вдвоем они не могут полностью отделить вампирскую часть зала от нашей. Я и не заметила, как вытащила рассекающую и продзающего, осознаю это только когда пальцы не имеют от напряжения. Чешуё я тоже покрылась как-то рефлекторно. арен гневно рыкает, в его груди разливается пламя гнева. «Что случилось?» — спрашиваем с Ланабет одновременно. В родовом замке Шарля побывал культ аран обнажает клыки. Вырезали всех, кто мог снять щит. Убили? Всех? Дыхание перехватывает, невольно поворачиваясь к телу Шарля. Недавно он был жив, верен империи, думал, что все предусмотрел и исполнил долг, а сейчас его семья уничтожена. Аарона слышали все. Келтар и еще один архивампир подходят к огненной преграде, поднимают руки, ощупывают ее когтями. Алые глаза горят, серые лица утратили сходство с человеческими, они чем-то напоминают морды летучих мышей, только санадою, спящая в углу из рель, еще похоже на людей. Мертвых. Драконы, даже поддерживающие огненный щит Ленарен с императором, отступают к стене, собираются вместе. А эльфы? Оба эльфийских наместника обрастают корой. Когда оглядываюсь на них, стволы уже сформированы выше их роста. Тонкие струки древесины затягивают прореху, в которой видны зеленовато-бурые тела. В следующие секунды вырастают ветви, на них раскрываются нежные дубовые листочки. Быстро обретают нормальную форму и более тёмный цвет. Ещё пару мгновений, и эльфы-дубы невинно этими листочками шелестят. но ну прямо настоящие деревья. «Они стали несъедобными», — Ленаран дёргается к ним, но вовремя вспоминает о щите. Полностью. стопроцентная трансформация. Гениальный способ противостояния вампирам. Император, глядя в алые глаза Келтара, мрачно произносит. «Впервые жалею, что не умею превращаться в дерево». «Архивампиры от голода теряют чувствительность. Это делает их сильнее», — размеренно перечисляет король Азарана. «Но голод замедляет их реакции. У нас неплохие шансы их убить. Очистим ее ран». Они наши союзники», — чеканно напоминает император. Санаду отклеивается от стены, подходит к своим собратьям. Его лицо тоже изменяется, превращается в звериную морду. Изящная ментальная корона на его голове кажется совсем неуместной. Кристаллы на ней тоже выдержали удар гном его оружия, как и те, что в браслете. «Какие особенные кристаллы!» Свет в глазах Санаду. Пульсирует. Архивампиры не переговариваются, не смотрят друг на друга. Но темная магия выплескивается из их рук одновременно. Вопреки словам короля, они проскакивают огненный щит изумительно быстро. Золотая стрела Ланабет просвистывает у виска Келтара. Аарон и Император подаются вперед и вдруг дергаются. Император рычит, вокруг Аарона взвиваются золотые искры. Архивампиры обрушиваются на трех незнакомых драконов. Вокруг Санаду мечутся золотые всполохи, он рычит, кричит, склоняясь к шее подмятого парня-дракона. Срываю заглушение Дара, почти слепну от вспышек магии, но различаю среди них двойные ошейники и цепи, связывающие корону Санаду с шеями Аарона и Императора. В обратную сторону по цепям сочится золотая магия, бьет Санаду, вгрызается в покрывающую его тело дымку. Дракон под килтаром вскрикивает, архивампир вцепился в его руку, капает кровь, чешуя дракона дыбится, всасывается в кожу, магия мощным потоком перетекает из дракона в архивампира, и дымка вокруг того разрастается, поднимается крыльями. Обожженный архивампир в прыжке охватывает ноги Ленарена, опрокидывает его на пол, Золотая стрела вонзается в плечо нападающего. Ленарен пинком отшвыривает его, и архивампир отлетает, теряя корону и несколько зубов. Обжигающий холод накрывает зал. Возле короля Азарана вдруг возникает глыба льда, а в ней вплавлена держащая его за ногу Изрель. Проснулась. Ее когти вспарывают сапог, царапают белую бронированную чешую на лодыжке короля. Дымка магии Изрель стремительно разъедает лед, вспарывает его трещинами. Пронзающий наводится сам на саннаду, но я не могу нажать курок. «Бей!» — рычит Пронзающий. «Он держит двоих!» Третья стрела ланабет тоньше предыдущих. Обожженный вампир отклоняется, бросается на нее. «Я перевожу дуло!» Пронзающий с радостью выстреливает в голову распластавшегося в прыжке архи вампира. Серая дымка отталкивает того от пола, и он, увернувшись, приземляется на стене скалится, отскакивает от стрелы Ланабет, ныряет за дуб, прячась за листьями и ветками. арен дёргается. Одна цепь контроля разрывается, вторая идёт трещинами. Император ещё не может сдвинуться, рычит. И его цепи пестрят золотыми искрами. Азаранский король накрывает Изрель ещё большим куполом льда. Второй архивампир вгрызается в плечо дракона, и тот тоже теряет чешую, магию, сереет. Архивампир жадно пьет крови силу. Выстреливаю в него, но он отскакивает вместе с трепыхающейся жертвой. Раздается звук рвущихся сухожилий, мышц. Раненый дракон даже не кричит, лишь тяжело дышит в смертельных объятиях. С безвольной руки капает кровь. Золотое пламя прижигает Санаду, но тот, сидя верхом, умудряется удерживать своего дракона притискивает его запястье к полу, склоняется к шее, и бедный дракон орёт от ужаса, обрыкается, выронив рассекающую свою руку в карман. Браслет. Бросаюсь к Санаду.